Словом, проболтали мы таким манером до поздней ночи. У меня даже голова закружилась от всех этих историй и сумасшедших дел, от этих тысяч, которые то взлетают кверху, то свергаются вниз, от сказочных богатств Бродского. Всю ночь потом мерещились мне егупец, полуимпериалы, Бродский, Менахем со своей тещей и Турк, Только на следующее утро он, наконец, выложил все на чистоту. В чем дело? Так как, говорит он, у нас в Егупце сейчас деньги, можно сказать, на вес золота, а товар полетел вниз, то вы, рептевье, могли бы в настоящее время отхватить порядочный куш, а меня вы бы очень поддержали. Прямо-таки из мертвых воскресили бы. «Рассуждаешь ты, как мальчик», — отвечаю я. «Думаешь, у меня егупетские деньжища, полуимпериалы, глупенький? Дай бог нам с тобою в компании заработать до Пасхи столько, насколько я не дотянул до Бродского». «Конечно», — говорит он, — «я сам понимаю». Но вы думаете, что для этого нужны большие деньги? Дайте мне, — говорит, — одну сотню, и в течение трех-четырех дней я сделаю вам из нее 200 триста, 600 700 А почему бы и не всю тысячу? Очень, — отвечаю я, — может случиться так, как в Писании сказано. Барыш под рукой? до да карман за рекой. Все это хорошо, когда есть чем рисковать. А как же быть, если и сотни нет? Вот и получается. пришедшие в одиночку, в одиночку и изыде. Иначе говоря, хворобу вложил, лихоманку достал. Бросьте, говорит он. Сотня у вас еще найдется, рептевье, при ваших заработках при вашем добром имени не сглазить бы. А что толку отвечаю я от моего имени? Имя, конечно, вещь хорошая. Да беда в том, что и так при имени своем и остаюсь, а денежки-то все-таки у Бродского. Если хочешь знать в точности, то у меня всего-навсего едва ли Сотня наберется. Да и ею надо тысячу дыр заткнуть. Во-первых, дочь замуж выдать. Об этом и разговор перебил он меня. Когда еще, рептевье, вам такой случай подвернется? Вложить в дело одну только сотню, а получить с Божьей помощью столько, чтобы хватило и на выданье дочерей, И еще кое на что...